Друг с любопытством взглянул на хранителя тайны. Он был настолько немощен, что его трясущаяся голова казалась сейчас провалиться через ворот зимней одежды и пропадёт навсегда. Когда они отошли в сторону, Лючунк спросил: "Уважаемый студент попал в беду. Бедный студент уже много времени находится в опасности, но славный Лючунк не пожелал его навестить". Осторожно озираясь, великан поинтересовался Что собирается с ней сделать, молодой студент? Ничего иного, как только вести ее с собой и дальше. Лючунг прекрасно это понимает. Лючунг прошептал, ее можно было бы отправить назад с караваном, следующим на запад. Но это будет стоить очень дорого, а кошелек Лючунга пуст, как бочка с солониной к концу войны. Уолтер покачал головой. Разве Лючунг доверяет караванам и людям, путешествующим на запад? Ему прекрасно известно, что они продадут девушку на первом же рынке рабов. Великан сделал другое предложение. В жизни часто происходят несчастные случаи. Опорный шест может упасть на голову Мустафы, или у него начнутся боли в животе, и он умрет. Мальчишку Мустафу похоронят, и тайна не будет раскрыта. Уолтер начал поигрывать с кинжалом. Выслушай меня, птичка, устилающая перышками гнездышко. С Мустафой ничего не должно случиться. Только попробуй что-нибудь выкинуть, и у тебя в брюхе окажутся острия двух кинжалов. Теперь, когда разговор пошел в открытую, я хочу, чтобы Лю Чунг знал. Хранители Мариам ему не верят. Кроме того, одному из них удалось завоевать благоволение господина Баяна. Поэтому Лю Чунг ничего не добьется, если попытается рассказать ему наш общий секрет. Лю Чунг задумался, а потом Кисло усмехнулся. «Если у тебя испачканы обе руки, не стоит мыть только одну. Уважаемому студенту не о чем беспокоиться. Твой покорный слуга желает только одного – держаться подальше от всех неприятностей». Но ему их не избежать, если Лючунг нам сейчас не поможет. Олтер рассказал ему о новом затруднении. Великан согласно кивнул головой и сказал, что меры следует предпринять немедленно, чтобы скрыть цвет кожи беглянки Марьям. Он собирался отправиться за краской, но Олтер задержал его. Лючунг может уговорить старика, чтобы мне позволили заглянуть внутрь повозки указывающий направление спросил он Сейчас вокруг мало народу, ещё очень рано. Может тебе разрешать заглянуть внутрь, но сначала мне необходимо поговорить с моим старым другом. Он передал старику несколько монет, и рука, больше похожая на птичью лапку, поманила Уолтера внутрь по узкий. Молодой человек быстро повиновался, и я чудился в тёмной дыре, жутко вонявшей потом и старостью. Кроме того, там стоял удивительно едкий запах, и Олтер решил, что это был запах какого-то наркотика. В повозке было так тесно, что старый китаец спал на куче грязных тряпок под столом, занимавшим более половины пространства. Когда глаза юноши привыкли к полутьме, Олтер увидел на столе белую чашу, заполненную водой.